Глава 13. Темсин В башне было темно. По серому каменному полу струились ночные тени. Темсин не нуждалась в факеле. Она так хорошо знала все повороты на пути от дверей Академии до покоев главы Ковина, что могла бы проделать этот путь с закрытыми глазами. Ведьма вела рукой по прохладным изгибам стены. Пальцы отслеживали путь, Пока Темсин следовала за цокающими шагами матери, налево, направо, направо, еще раз налево и вверх по витой лестнице. Пришлось оставить Рен внизу в большом зале встречать шестерых в одиночку. Те шесть древних магов, все, что осталось от стражи прежних времен, существовавшей до того, как Вера и ее подруги одолели темную ведьму Эванжелин и основали Ковен. Шестеро всегда существовали лишь для виду. В конце концов, именно их небрежность позволила Эванжелин прибегнуть к темной магии. От этих потешных владык не было никакого проку. Им даже в голову не пришло, что магии нужны законы, а ведьмам — присмотр, чтобы не дать им наживаться на бедах простых людей. Шестеро так привыкли к магии, что забыли, как она развращает души, сколько хаоса и разрушений может вызвать. После случая с Эванжелин Шестеро передали власть внутри Ковину. Теперь их призывали в редчайших случаях, когда Ковин не справлялся. Вера занялась Темсин, остальное Ковин выслеживал темную ведьму, так что Шестеро пришли, чтобы допросить Рен. Девочку без метки, которая прошла через лес. Темсин хотела остаться с ней. Но желания Темсин ничего не значили, когда в дело вступала ее мать. Конечно, вера ждала ее. Глупо было полагать, что можно вернуться в волшебный мир и каким-то образом избежать встречи со старыми знакомыми. Глава Ковина знала все, что творилось внутри. Разумеется, она узнала, кто прошел через лес. Темсин вернулась в пустые залы Академии, задыхаясь от воспоминаний. Прошлое преследовало ее повсюду. Лес кричал голосом Аммы, показывал мерцающие контуры падающего тела Марлины. Потом появилась Лея с ее самоуверенной ухмылочкой и сияющими глазами, которые Темсин так любила, когда имела сердце. Она заслужила яд старой подруги. Они скверно попрощались». Темсин потребовала от Леи огромных жертв, но ничего не предложила взамен. Она была так поглощена спасением Марлины, что не заботилась об остальных. Вера коснулась ручки серой каменной двери и тихонько зашептала. Щелкнул замок, и дверь распахнулась, открывая личные покои главы. В прихожей имелось еще две двери, обе из дерева. Слева был кабинет Веры, где-то работала и давала уроки. Справа располагалась спальня, где стояли огромная кровать с балдахином и золотая ванная. Темсин и Марлина жили здесь, когда были совсем маленькими. Но после того, как проявилась их магия, они получили места в общих комнатах. Вместо того, чтобы занять одно из многочисленных мягких кресел в спальне, Вера повела Темсин в кабинет, и велела ей сесть на стул с прямой спинкой, предназначенной для тех, на кого падал гнев главы. «Я скоро вернусь», — она одарила дочь очень зубастой улыбкой и плотно закрыла за собой дверь. Комната оказалась меньше, чем в воспоминаниях Темсин. Воздух будто застоялся. На высоких полках все так же громоздились книги. На широком столе, по-прежнему стояло воронье перо, которым пользовалась мать. Любимый плащ Веры, сшитый из бархата цветом чернее ночи, свисал с крючка у двери. Но стулья были сдвинуты несколькими дюймами левее, а кирпичную облицовку камина заменили камнем. Для освещения Вера теперь использовала белые восковые свечи, а не черные, как раньше». Мелочи, которые скрылись бы от кого-то другого, но только не от Темсин. Пять лет изменили эту комнату так же, как и саму ведьму. Она поёрзала на стуле. Острый угол дневника Марлины впивался в бедро. Ведьма вытащила дневник и повертела в руках. Можно ли было предвидеть, что она вновь попадёт в эту маленькую комнатку на вершине башни — и окажется лицом к лицу со своими ужасными решениями. Темсин провела пальцем по неровным краям дневника, и сердце подпрыгнуло, когда он раскрылся. Только не снова. Не здесь. Не сейчас. Но отвести взгляд не получалось. Изгибы почерка сестры будто заклинали её смотреть. «Ты не поверишь. Ни за что не поверишь». Ну, конечно, ты же просто дневник. На темную магию призвал кто-то внутри. Дожди, пожары, землетрясения, гибель Аммы — Все это последствия заклинания. Чьё-то глупое, себелюбивое решение. Жажда власти. Вот причина смерти моей лучшей подруги. Я просто трясусь от ярости. Вера не справляется. Она закрылась у себя в кабинете, не показывается на занятиях. Да и неважно, чему мы учимся, если скоро наступит конец света. Хотя, может, погибнет не весь мир, а только личный мирок веры. Она думала, что хуже Еванжелин уже не будет. Ковин так трудился, чтобы построить новый порядок и вернуть доверие простого народа. Но все уже пошло прахом и подправлением веры. Повезло, что темная магия не вырвалась за пределы леса. Мир снаружи еще не знает, что творится внутри. Само собой, Вера вызвала Арвин, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Всё правильно. Самая ужасная ведьма Ковина возвращается. Глаза зеленые, как изумруды, а улыбка острая, словно нож. Не завидую тому, кто за все это в ответе. Кто бы это ни был, Арвин все выяснит с помощью чудовищного нюха и жуткой армии скелетов. А когда темную ведьму разыщут, ей придется столкнуться с гневом моей матери, женщины, до смерти перепуганной возможностью лишиться власти. Интересно, приговорят ли ее к смерти? Я говорю ее, потому что я знаю, чья это вина. Но ну, мне кажется, что знаю. Мы, может, и отдалились друг от друга в последнее время, но я все еще чувствую, когда Темсин что-то скрывает. А она просто тень самой себя, постоянно спит, а силы у нее все меньше. Сестра очень осунулась, будто постарела разом на сотню лет. Она в чем-то виновата. Это единственное объяснение. Моя лучшая подруга умерла из-за моей сестры, и, честно говоря, мне сложно убедить себя, что она не заслуживает наказания. Амма умерла из-за Темсин. «Но я не понимаю, зачем. Совсем не понимаю. Темсин одной левой может такое, что не сможет и весь остальной класс вместе взятый. Темная магия ей не нужна. Кроме того, это против правил. А Темсин так их любит, что орать охота. Но тут... Тут что-то совсем другое. Что она скрывает? Что она натворила?» Тот же самый вопрос задала мать, когда Арвин притащила двенадцатилетнюю Темсин в большой зал и швырнула на мраморный пол перед пятью прочими членами Ковина. «Что ты натворила?» Пальцы Веры так впивались в кожу Темсин, пока она волокла дочь по бесконечной лестнице в свои покои, что синяки не сходили еще несколько недель. Швырнув дочь на стул, Вера нависла над Темсин. Непробиваемое самообладание матери дало трещины. «Марлина бы умерла! Я запретила тебе!» Слова матери резали будто нож, но Темсин не отпрянула. «Думаешь, мне было легко смотреть, как умирает моя дочь? Думаешь, только тебе есть до нее дело?» «Но... но...» Темсин запнулась, захрипела. «Ты не...» «Я не могла!» рявкнула Вера. Я желала бы. Но тебе ведь сказали, не играй со смертью. Мать скривилась. Ты хоть понимаешь, в какое ужасное положение я попала по твоей милости. Представляешь, что случится, когда правда раскроется. Мой ребенок, моя собственная плоть и кровь устроила все это бедствие. Меня сместят, а тебя убьют. О чем ты только думала? Но резкость постепенно ушла из голоса. «Одно глупое решение, и ты отняла у меня обеих дочерей». «Что ты такое говоришь? Марлина жива!» Вера сжала губы. «Когда мы разрушим связь между вами, а это непременно произойдет, Марлина погибнет. Только твоя магия поддерживает в ней жизнь, а ты...» «Что ж...» Мать занялась бумагами на столе. «Я не думаю, что Ковин оставит тебя в живых». Но спустя пять лет юная ведьма снова сидела здесь, полная воспоминаний, вины и ощущения неправильности происходящего. Темсин осталась жить и каждый день думать о том, что ее сестры больше нет. Дверь распахнулась, впуская главу Ковина. Она оперлась об угол стола и некоторое время молчала, просто разглядывая дочь». «Что?» «Я?» Они заговорили одновременно и замолчали, смутившись. Слова столкнулись, как предметы в воздухе. Все было так шатко, будто беседовали не мать и дочь, а две незнакомки. Обе не знали, что сказать. «Я рада, что ты пришла». Наконец нашлась Вера, постукивая ногтями по столу. Темсин едва сдержала потрясение. Эта мать прокляла ее и изгнала за лес, строго запретив возвращаться. Конечно, она поступила так из любви, спасая дочь от смерти. Но Темсин порой казалось, что казнь была бы милосерднее. Пять лет полных вины. Этого кому угодно хватило бы, чтобы полностью утратить желание жить, независимо от способности чувствовать любовь. Но потом Темсин по-настоящему внимательно всмотрелась в лицо матери — заметила морщинки вокруг губ. Вера всегда выглядела безупречно. Блестящие черные волосы, ярко-красные губы, длинные ногти, румяные щеки. Все благодаря заклинаниям, хранившим ее молодость и красоту. Однако сейчас мать будто утратила часть своего умения владеть собой, хотя это и можно было заметить лишь вблизи. Что-то было не так. Что-то подтачивало Веру изнутри. Если ты думаешь, что я. Это неправда. Темная магия, я не виновата. Темсин злилась на робость в собственном голосе. Сидя перед матерью, она ощущала себя ребенком. Вера печально улыбнулась. Ее выражение лица вызывало тревогу, будто она знала что-то такое, чего не знала ее дочь. «Что?» — непонимающе спросила Темсин, и мать коснулась ее щеки. «Какой ты стала!» Темсин с недоумением уставилась на нее. Ладонь Веры ветерком скользила по коже. У дочери не было никакого желания отвечать нежностью на нежность, она и улыбку-то не сумела выдавить. «Я тут ни при чем», — повторила она настойчиво, умоляюще. Она так хотела, чтобы вера поняла, дочь изменилась, стала спокойнее, осторожнее. Я хочу помочь. Кто лучше меня отыщет темную ведьму. Мать изучающе взглянула на нее. И в самом деле, кто? Я пригожусь. Я своими глазами видела, что натворила это колдовство. Теперь я знаю, как это ужасно и понимаю, что виновата. Позволь мне все исправить. Костяшки побелели, а ногти сильно впились в ладони. Следы, наверное, останутся на несколько часов. Все это время лицо Веры не выражало ничего. «Я рада, что ты этого хочешь», — наконец ответила она, глядя в глаза Темсин. «Потому что твоя помощь мне пригодится». «Правда?» Темсин подалась вперед, отбросив опасения. Она обратилась к матери, и та не отвернулась. Мне известно кое-что, сказала Вера, что угрожает моему посту главы Ковина. Если правда выплывет наружу, я потеряю все, что построила, потеряю лучший мир, где наша сила ценится превыше золота и любви, где она важнее всего. Мать помедлила, позволяя словам тяжело повиснуть в затхлом воздухе. Я знаю, кто эта темная ведьма. Темсин медленно выдохнула, осознавая сказанное Верой. Тогда почему-то ее не остановило. Мор, темная магия. Вера могла бы прекратить все это единым словом. Как остановило колдовство Темсин и Эванжелин. Вера взрастила в своих дочерях понимание, что судьба мира внутри стоит любых жертв. Эванжелин была ее лучшей подругой, Темсин — дочерью, но это не имело значения. Мир внутри был важнее отдельных людей, важнее семьи. Выбор, который сделала Вера, когда на кону стояла жизнь Марлины и судьба Темсин, не оставлял в этом сомнений. Тень растерянности промелькнула на лице матери, сделав его менее грозным. «Не могу». Слышать такое от главы Ковина было неправильно. Вера «Самая могущественная ведьма в мире!» «Она может все. «Почему?» — спросила Темсин так тихо, что забеспокоилась, произнесла ли это вслух. «Потому что это я ошиблась в расчетах. Вера отошла к книжным полкам, стоя спиной к дочери, пробежалась пальцами по книгам, содержавшим заклинания «Древние как мир». «Когда ты возглавляешь Ковен», нужно заботиться обо всех ведьмах мира, произнесла она, вытаскивая тонкую книжку с верхней полки и бессмысленно перелистывая страницы. Но когда ты мать, она умолкла, не находя себе места. Приоритеты меняются. Темсин нахмурилась. Вера никогда не выглядела одержимой материнством в жизнях дочерей, Она присутствовала скорее как учительница и наставница, но не как родительница. В их отношениях не было тепла. Она родила Темсин, но ценила дочь лишь за силу. «Но ты не связалась со мной. За пять лет я не получила от тебя ни строчки». Вера закрыла книгу и прижала к груди. «Я знала, что ты справишься сама. Ты сильная. Ты выжила бы в любом случае». «А вот твоя сестра...» Она вновь умолкла, глядя куда-то вдаль. «Не надо». Темсин ненавидела горечь в собственном голосе. Невера была виновата в гибели Марлины. Только Темсин, ее необдуманное решение и жажда любви. Каждый ее шаг теперь совершался с грузом этого осознания. «Прости». Сказала Вера, все еще глядя на звезды, что сияли за маленьким окошком башни. Это был единственный выход. Только так мир внутри смог бы жить как раньше. Эмсин знала, что она говорит о своем отказе спасти Марлину и понимала ее доводы, хоть и не принимала их. Вера не могла предпочесть одну жизнь многим. Она отвечала за всех ведьм. Это я виновата. Прошептала Темсин. У нее перехватило дыхание. Вера опустила книгу на стол. Нет, Темсин, это моя вина. Тебе нельзя было здесь оставаться, ты знаешь. Они бы тебя казнили. Законы требовали твоей смерти, но ты была такой маленькой, такой сильной. И ты моя дочь. Я бы не вынесла этого. Поэтому я изгнала тебя. «Я заслужила это», — ответила Темсин, не сомневаясь в значении этих слов. «Я убила Марлину. И Аму тоже». Вера вздохнула, пригладила волну кудрей. «Боюсь, все не так просто». Она чуть слышно выругалась. Увы, на долгие объяснения времени нет. Мать резко выдохнула и приблизилась к дочери, И взглянула на нее так, будто извинялась. Темсин, голос Веры дрожал. Темная ведьма, это Марлина. Твоя сестра не погибла.